«Глава сороковая. Пойдем, мил душа!» — сказал Викентий Павлович, возложив на песчаный холмик с крестом шесть гвоздик. «Сколь не скорби, а нашего Поленовича уже не вернешь!» Они стояли у свежей могилы, куда час назад опустили гроб с останками Петра Пантереевича. «До семидесяти пяти не дотянул!» — покачал головой Новицкий. «Каких-то два месяца. Ты знаешь, он мне как-то обмолвился...» что хотел бы умереть за кулисами. Нет, нет, не на сцене, чтобы попасть оттуда прямиком в рай, а именно за кулисами, чтобы контрабандистам перейти границу вымысла и реальности и оказаться в другом спектакле или же в измерении, чтобы не перестать страдать, когда герой не вытанцовывается, чтобы проходить чистилище и соскребать с себя не грехи, а приросшие костюмы. чтобы истошно орать, когда не попадаешь в ритм собственного звучания. Где же он оказался? Может, ему сразу дали играть Макбета? Или всучили роль отца Гамлета, Тени, чья беспринципность сводит с ума живущих? А если там не обращают внимания на то, что старый человек был убит в подворотне, а не остыл в своей постели или среди пыльного закулисья? — сказала Лиза, укрепив белую свечу в металлической кружке. И где-то далеко-далеко найдется режиссер, который поставит персональный спектакль для горящего сердца, согревшего на земле многих. — Идеалистка ты, Лизок! — ответил Викинтий Павлович. — А я сейчас размышляю о том, что убийц так и не нашли. Из-за паршивого золотого бригета человека ножом пырнули. И где? В самом центре Ленинграда, на Суворовском. То ли шпана разгулялась, То ли заказ был на редкие часы. После амнистии столько урок из лагерей повылезло. Столько швали по городам рассеялось. И все ради того, чтобы некий товарищ Ч продолжал очками сверкать с трибуны мавзолея. Прирезали нашего Мальволео, как скотину на бойне. А ответ держать никто не будет. В милиции сказали, зашиваемся, дорогой гражданин. Кадров не хватает. На каждого сотрудника тьма уголовников приходится. Ох, ох, онюшки. Пойдем, что ли? А то скоро грабить на кладбищах начнут и рядом с покойниками штабелями укладывать. Они в последний раз поклонились ушедшему другу и, петляя по заросшим дорожкам кладбища, выбрались к воротам. За ними стояла знакомая машина. Завидев Лизу, водитель выскочил из-за руля и помахал рукой. — Елизавета Стефановна, пожалуйте с дядюшкой в авто! — пригласил он, открывая дверцу. — Мне приказано доставить вас. — Гляди, Лизок! — патетически воскликнул Викентий Павлович. — Одних на погост, других в каталажку. — Кто в стране-то останется? — Мне приказано отвезти вас по тому адресу, который вы укажете, — спокойно ответил Федор. Лиза улыбнулась водителю. — Прости дядюшку, он нынче не в себе. Не каждый день хоронишь близкого человека. — Я понимаю, — кивнул Федор. — Товарищ майор обеспокоен положением в городе и поэтому прислал меня. «Будь добр, отвези нас на Лиговский. Там состоятся поминки». «Хорошо». Новицкая отвела водителя в сторону и попросила. «Фитенька, сможешь потом доставить меня одну на своровский туда, где Петра Пантелеевича убили? Нужно мне на месте след взять». «Сегодня я полностью в вашем распоряжении», — ответил сержант. «Мне дюже интересно, как колдовать станете. После того, как вы меня на тот свет не пустили, я верю в ведьмовскую силу больше, чем в партийные устремления». Лиза засмеялась и забралась на заднее сиденье машины. Она рассчитывала, что оставит дядюшку утешать вдову, несравненную Аглаю Андронову, которая была младше павшего мужа на тридцать лет, и по сию пору лихо танцевала чардаш и пела в опереттах. Но сбежать ей не удалось. Аглая Дмитриевна, усадив девушку рядом с собой, начала рассказывать не о ПП, чьи вензеля были вышиты на полотняных салфетках, а о картинах, украшавших собой стены просторной квартиры. «Вон та, посмотри, детка!» — вещала она, изящно указывая на полотно, светящееся над камином. «Принадлежит кисти Архипа Куинджи». С нею связана какая-то некрасивая история с подлогом. Муж оказался тогда в числе немногих, кто поверил художнику, а не мнению большинства. Напротив окна творение Шишкина. Правда великолепно В кабинете три эскиза с работы Рериха. Он тогда еще не увлекся гималаями, махатмами и поисками шамбалы, и картины его были дерзко земными. Дальние родственники, рассевшиеся вдоль торца стола, неодобрительно перешептывались, слушая звучный голос веселой вдовы. Ишь, бахвалится! барынька как есть баронька! Супружник-то ей много чего оставил. Небось, в блокаду хлеб на барахло менял. На дистрофиках наживался, выжига. Лиза, услышавшая мысли хозяйки, Взяла ее за руку и вывела на кухню, где хлопотала Никитична, прожившая в этом доме 40 лет. — Что, девули мои, — подхватилась старушка, — не как пироги закончились. Я сейчас, сейчас. Она открыла духовку и вытащила два раскаленных противня с плетенками и сочнями. — Маленько остынут, и я подам, — расхлопоталась она. — Всего пока достаточно, — остановила ее хозяйка. — Просто захотелось в твоем уюте побыть среди пироговых запахов. — А, ну-ну! — пододвинула старушка две табуретки. — Садись, жаль моя. И ты, красавица, с ней редком устраивайся. А я вам чайку с гоношу, да с бубликами. С утра на угол в булочную сбегала за ними. Петруша их уважал. С молоком так и уписывал. — Ох, остались мы без сокола нашего. Кто теперь веселить будет? Она промокнула глаза уголком платка, повязанного на шее. Аглая Дмитриевна вытащила из рукава батистовый платочек и прижала к лицу. «Петруччо мой!» — вновь услышала Лиза ее мысль. Людям жизнь продлевал, а как самому понадобилась помощь, никого и не нашлось. «Знаете, Лизонька», — сказала вдова вслух, — «в роду моего мужа предки были коллекционерами. Одни увлекались картинами, другие — прекрасными женщинами. Третьи создавали ювелирные шедевры, часть оставляя в семье. В девятнадцатом веке в доме даже появилась скрипка работы великого Амати, Правда, на ней любовь к музыкальным инструментам и завершилась. — Как же, как же! — подхватила Никитична. — Помню, как на той скрипочке младший брат Петруши упражнялся. Я аккурат перед Первой германской войной к ним служить поступила. Сергей, помнится, над Паганини корпел и приговаривал. Чтобы исполнить эти капризы, нужно стать дьяволом. Я тогда жуть, как его слов боялась, и его самого, взъерошенного, пылкого, страстного... Не знала глупое, что бояться нужно совсем иного. Сереженька погиб в шестнадцатом году, а я в семье осталась. Теперь вот второго провожаю. — А скрипку Петр в балакаду продал? — откликнулась эхом Аглая Дмитриевна. — И украшение, и часть картин не дал нам от голода умереть. — Значит, поленье, которое он в театр приносил, куплены на скрипичные деньги? — спросила Лиза, уже зная ответ. — На кухню заглянул высокий молодой человек — чрезвычайно напоминающий Петра Пантелеевича в юности. «Прошу прощения, что нарушаю ваш интим», — сказал он. «Но народ жаждет видеть твои прекрасные очи, мамуля, чтобы по кругу повторить соболезнование «Познакомься, Артем», — улыбнулась Аглая. «Это Лиза, племянница-пересмешника Викинтия Павловича. Ты еще на его острый язык не попадал? Это ведь он отцу нашему прозвище дал, Поленович». «Здравствуйте, Лиза», — поклонился Артем. Я пока что обхожусь студенческим прозванием. Только вы о нем при дядюшке не упоминайте. Медный купорос. Удержусь ей признание за зубами, пообещала Новицкая. Но если вам доведется поближе сойтись с дядей, то новое прозвище возникнет из ниоткуда. Кстати, а почему купорос? Будучи студентом, на экзамене что-то перепутал и сотворил из химических формул некий абсурд, который наш профессор назвал смесью медного купороса с ухмылкой чеширского кота». Лиза, вернувшись с хозяйкой в гостиную, шепнула пару слов Викинтию Павловичу, чмокнула в щеку Аглаю Дмитриевну и, натягивая кружевные перчатки, заторопилась к выходу. Там ее и перехватил Артем. — Дозвольте проводить вас, милая барышня. Набиваюсь в кавалеры, но если не получится, то в попутчике. Не дожидаясь согласия, он устремился следом. — Не провожайте меня, Артем, — сказала Лиза, понимая, что при случайном воздыхателе не сможет выполнить намеченное. «Возвращайтесь к матушке. Ей как никогда нужна опора». «Мама сильная!» — отмахнулся молодой человек. «Зачем ей холм, если она уральская белуха? А вот вы хрупкая, будто из тончайшего фарфора изваянная. Как бы не разбились от грубого соприкосновения с миром». «И этот туда же!» — подумала Лиза. «Ах, феечка! Ах, невесомая! Как же мне от тебя отделаться?» Федор, завидев ее, тут же сообразил, что следует предпринять. — Вы заставляете себя ждать, гражданка Новицкая! — строго сказал он и подхватил Лизу под локоток Будьте благодарны, что прислали авто, а не вызвали повесткой. Лиза, скрывая смех, закашлялась и отвернулась. Артем попятился к парадной, успев стереть с лица приветливую улыбку. — Эк, его перекосило! — ухмыльнулся водитель, выруливая со двора. — Вы уж извините, Елизавета Стефановна, но меня будто черт за ниточки дергал. Захотелось шугануть этого хлыща. «Ты исполнил мое желание, Феденька!» — расхохоталась Новицкая. «Поехали, друг мой! Да будь повнимательнее!» На втором перекрестке мальчишка на самокате решил установить рекорд скорости. Ему пока рановато осваивать Вселенную, а ты можешь его грядущей судьбе сбыться. «Выходит, что я тоже маленько колдую, когда кого-то спасаю или оберегаю?» — удивился Федор. «Здорово!» Через пятнадцать минут он припарковал машину на своровском проспекте. И Лиза шагнула в сумрак подворотни.